ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ Куки злится «Как найти в чаще Марсию?» — занервничала Жози, когда все очутились на опушке. «Начнем ее громко звать!» — воскликнула Куки и заорала. «Ма!» — зефирка мигом закрыла сестре рот лапой. Куки дернула головой и возмутилась. «Ты что?» «Нельзя кричать!» пояснил Теодор. «Сам говорил, что до утра нас никто не услышит!» — возразила Куки. «И зефирка много о себе возомнила, схватила меня грязными когтями!» Тео сложил свои крылья на спине. До домов крик Куки не долетит. Но в лесу живут ночные бабочки, ябедницы. Они могут к Роджеру помчаться и накляузничать что в чаще появились жители прекрасной долины. Правда, в этой части бора ябедниц нет. Они устроились на другом краю, северном. Им жара не нравится. Но вдруг какая-то сейчас тут. Нас поймают. Меня опять в пустыне кинут. Вас в соляные копи. Прости, Куки. Тебе нельзя командовать отрядом. Куки вмиг подняла шерсть дыбом. «Почему?» «Командир — это не тот, кто отдает приказы», — вздохнул Тео. «Он член отряда. И мама, и папа, и бабушка, и брат, и сестра. У него за каждого участника похода душа болит. Он думает, как всех накормить, напоить, спать уложить, составляет план действий, а ты суетишься, кричишь» требуешь чтобы тебя слушались. Но это не командование. Вон мафи до сих пор трясется. Ты придумала, как ее согреть? «Зачем?» — фыркнула Куки. «Пробежится, и ей тепло станет». «Жози хромает», — не утихал Теодор. «Ты спросила, что у нее с лапкой?» «Хромает?» — заморгала Куки. «Не заметила». «Ерунда!» — затараторила Жозефина. «Это совсем не мешает мне ходить». «Мне на бегу жарко станет!» — кивнула Мафи. «Жозе потерпит боль в лапе. А вот то, что у нас нет плана действий, очень плохо!» Большие выпуклые глаза Куки превратились в щелочки. «У вас нет плана. А у меня он есть. Идем искать Марсио». — Как? — спросила Зефирка. — Будем бегать от дерева к дереву? кукер растерялась, а Жози повернулась к Теодору. — Кто, кроме бабочек-ябедниц, живет в лесу? Теодор сел. — Всех я не знаю, но из тех, с кем можно посоветоваться, — Филин Франк. Его отец, дедушка и вообще все мужчины семьи служили всегда у главного дракона советниками. Но когда к власти пришел Роджер, он отказался от услуг Франка. Теперьшний властелин очень вспыльчивый, часто гневается. Филин с ним стал спорить, и его изгнали в лес. Запретили подлетать к деревне ближе, чем на километр. Птица сильно обижена на Роджера и, возможно, подскажет, куда занесло марсию «Отличная идея! Зови ее!» — распорядилась Куки. Мафи чихнула. «И как Теодору это сделать?» Куки сложила лапки на груди. «Сами думайте! Я командир! Отдаю приказы! Ваше дело их исполнять!» Все молча переглянулись. «Где здесь туалет?» продолжала Куки. «Думаю, унитаз в лесу отсутствует», вздохнула Мафи. «Намекаешь на мою глупость?» взвелась Мапсишка. «Я имела в виду деревянную будочку». «Дорогая, любое дерево к твоим услугам», спокойно сказала Зефирка. «Но не в виде постройки, а в своем естественном состоянии. Только далеко от нас не отходи». Куки наклонила голову. «Хочешь занять мое командирское место?» «Я?» изумилась Зефирка. «Руководить отрядом?» «Да никогда в жизни! Мне такая ответственность не по плечу, я не справлюсь!» «Почему тогда изображаешь из себя Черчилля?» не утихала Куки. «Хочешь им стать?» Зефирка попятилась. Кукасичка, я никоим образом не могу превратиться в самого умного мопса. Начнем с того, что он мужчина, а я девочка. У меня нет и одной тысячной разума Черчилля, его образование, умение объяснять непонятное. Я не обладаю терпением и спокойствием. Я никогда не испытывала желания возглавлять совет старейшин. Все правители нервничают. У них от этого пропадает аппетит. А я не хочу лишиться удовольствия от поедания сладкого. Меня вполне устраивает роль лучшие портнихи прекрасной долины. Каждый хорош на своем месте. Я царица ниток и пуговиц. Мне в моем королевстве очень уютно. «Тогда почему ты обратилась ко мне со словом «дорогая»?» шипела куки так только черчилль говорит зефирка разинула пасть да так и осталось куки нырнула в кусты